Глава 18. Таких сил мы не собирали никогда. Я не помню ни одного случая, чтобы на штурм шло больше 50 псионов. Теперь же в лагере, раскинувшемся в маленькой даринке, собралось около сотни опытных бойцов, сильнейших магов, элиты. СБР послала свои лучшие силы ради одного гнезда и все равно не испытывала уверенности, что их достаточно. Сионы второго уровня, каких набралось большинство, даже в натренированных на совместную работу связках становились уязвимыми на пятом-шестом ярусах. Третий уровень успешно работал где-то до 9 яруса, то есть связываться с тварями выше 14 уровня им было смерти подобно. Сейчас ученые не смогли установить, насколько глубоко залегало гнездо. 8 ярусов давали точно, предполагали 10. Плевали через плечо при слове 12. Чижов собрал в штабном фургончике последние перед началом операции совещания. Понятия субординации и дисциплины в СБР всегда толковались неортодоксально. К выполнению приказа подходили творчески. Внешность командиров, их привычки и манеры могли шокировать любого инспектора. На штатское прошлое некоторых командиров накладывалось присущее псионам пренебрежение к внешним формам дисциплины. Сейчас вся состоящая из колоритных личностей толпа в два ряда разместилась вокруг узенького столика. Сам Павел Сергеевич за все время нашего с ним знакомства ни разу не надел форму. Я видел его в костюмах, джинсах, теплой куртке и валенках но не в положенной по уставу одежде. Из-за внешности, напоминавшись слегка располневшего Чахова, новички часто ошибочно принимали его за приглашенного преподавателя. Псионом он был слабым, зато обладал хорошими организаторскими способностями. Справа от него сидел коробок. Вот уж кто ничуть не изменился». В последние годы его авторитет в научном сообществе несколько пошатнулся из-за слабых перспектив руководимого им направления. Но обширные связи в чиновничьих кругах держали старого мудрого клоуна на плаву. После реорганизации он остался в СБР руководить нашим исследовательским корпусом. Напротив него сидел Вадим Королев, высокий шатен с честолюбием аурой заместитель Чижова. Он мне не нравился, хотя начальство его ценило. Все остальные участники были либо архангелы, либо их заместители. Рядом со мной сидел злобный, самый знаменитый боец нашей страны, а может и всего мира. Я встречал в Европе постеры с его изображением. Труды врачей увенчались частичным успехом, раны на лице больше не кровоточили, и самые крупные шрамы удалось убрать. Но с черно-красной расцветкой поделать ничего не удалось, равно как и с алым цветом глаз. В результате короткострижный злобный напоминал Дарта Маула из «Звездных войн». Внешность и склонность к грубым высказываниям обеспечивали ему постоянное внимание журналистов, которых, кстати, в этот раз не допустили. Позади злобного сидел Черныш. Слава Чернышов – сильный боец, хотя тактика могла быть и погибча. Особыми талантами парень не блистал, но некоторая медлительность в принятии решений прекрасно служила противовесом импульсивности командира. В целом, злобному подобрали правильного помощника. Следом шел Сэм, командир третьего полка и преемник погибшего палача. Когда-то я поддержал его кандидатуру, видя в нем наследника своего друга и учителя, и с тех пор только убеждался в правильности выбора. Таймыр входил в зону его ответственности. В замах у него ходил дед, старейший боевой маг планеты. Меня до сих пор удивляло, как огромного бородатого сибиряка согласились принять на службу. Впрочем, мы и сейчас брали всех маломальски подходящих, а дед умел быть убедительным. Напротив чужого в торце сидел плетка. В последнее время наши отношения здорово ухудшились. Не последнюю роль в охлаждении сыграло увлечение плетки религией. В православной церкви назревал второй раскол, вызванный решением патриархии принять способности псионов. Часть иерархов называла псионику сатанинским искушением. В любом случае церковь считала использование магии сверхнеобходимого уничтожения чужаков, лечения некоторых болезней греховным занятием. Даже благожелательная позиция Кремля не помогла против сильного сопротивления низшего звена священнослужителей. Плетка, следом за своими духовными наставниками, не поощрял дополнительных занятий и тренировок среди своих подчиненных, предлагая им сосредоточиться на узком круге знаний и не лезть дальше. Поэтому его полк был едва ли не худшим. Во всяком случае, третьим уровнем там обладали всего двое. Он сам и его зам, Артур Иванов, такой же фанатик, как и его шеф, Видимо, придется поднять перед Сергачевым вопрос о замене командного состава в этом полку. Неприятная перспектива. Дальше сидели два забавных типа. Бывшие подчиненные Злобного Завулон и Холодный. Первый ехидно поглядывал на своего наставника, по-видимому, приготовив какую-то пакость. У них со Злобным шла непрекращающаяся война, доставлявшая обоим огромное удовольствие. Кличка этот маленький лысый тип получил за склонность к сомнительным шуткам и пристрастию к рубашкам розового цвета. Холодный – это фамилия, но чрезвычайно подходящая. Характер у парня казался спокойный, невозмутимый, интеллект прекрасно отточен. Способность к логическому мышлению – редкий дар. Из него мог бы выйти прекрасный маг-аналитик. Злобный в свое время свел Холодного со студентом, который преподал пару уроков и предложил пройти дополнительный курс обучения. Не знаю, во что вылилось предложение. Следующим сидел довольно улыбающийся Мальцев. Сразу после прибытия Белоснежка убежала поздороваться, вернулась растрепанной и светающим в облаках взглядом. От нее настолько ощутимо тянуло сексом и счастьем, что я приказал ей сидеть в своем фургончике и не выходить, пока Аура не придет в норму. Рад, что у них все в порядке. За драконом сидел его зам, Володя Тимизов. Я не очень хорошо его знал, мы редко работали вместе, но впечатление у меня сложилось хорошее. В меру агрессивный, хорошая реакция, развитые лидерские качества, неплохой тактик, подтянуть бойцовские навыки и получится готовый кандидат в Архангелы. Последним из присутствующих сидели два командира экспедиционного полка. В основном отряд действовал в Средней Азии, изредка отправляясь на Кубу или в Африку. Андрей Бородин, командир отряда и его помощник по кличке Крокодил, Женя Жорин. Еще в бытность свою диверсантами пребывали на всех континентах. После перехода в СБР продолжили карьеру современных конкистадоров. Этот полк был самым маленьким по численности, и мне периодически приходилось подкидывать ему бойцов или отправляться на помощь самому. Отношения у нас сложились хорошие. — Все собрались. В таком случае начнем совещание, — заговорил Чижов. Наши ученые так и не смогли установить точного количества ярусов, поэтому возможны некоторые изменения в тактике штурма. Предварительно, как вы знаете, мы собирались до шестого яруса действовать по стандартной схеме, с учетом того, что на втором и четвертом ярусах обнаружены порталы, и их предстоит зачищать специальной группе в составе Аскета, Злобного, Пака и Чернышова. «Они должны будут...» «Вот я немного хотел бы уточнить насчет порталов», — бесцеременно вклинился в речь Коробок. «Не то вы разнесете все, а нам работать будет не с чем». Чижов мученически возвел глаза к небу. «Что именно вы хотели сказать, Моисей Львович?» «Я хотел сказать, что портал нужно оставить в покое». «Коробок, ты сдурел?» — злобный не счел нужным выбирать выражение. «Ты знаешь, какие танки оттуда могут вылезти?» «Не хуже вас». Коробок недовольно запыхтел. «Даже лучше». «Зачем вам портал, Моисей Львович?» Чижов обладал большим опытом общения с Коробком и не позволил начаться перебранки. «Затем, что мы наконец-то определили, каким образом появляются гнезда». Сообщение вызвало фурор. До сих пор никому не удавалось засечь начальных стадий формирования гнезда. И вдруг такое объявление. «И какая связь с порталом?» «Самое, что ни на есть, прямая». «Позвольте, я все объясню подробно. Если будет слишком сложно, скажите. Я повторю». Говоря последнюю фразу, он с довольным видом смотрел прямо на наливавшегося дурной кровью злобного. «Вы знаете, что после уничтожения королевы все ярусы, кроме первого, исчезают. До сих пор никто не понимает, куда. Любые раскопки не давали результата». Выдвигалась версия, еще в самом начале вторжения, что основная часть гнезда расположена в ином пространстве со своими физическими законами. Это предположение считалось самым обоснованным. Про эффект Джонсона, я полагаю, все слышали?» Присутствующие закивали. Джонсон, точнее говоря, названный его именем эффект, попортил нам немало крови. Где-то на втором году вторжения зачищавшие гнездо австралийцы обнаружили разложившиеся останки человека на шее у которого болтался жетон солдата американской армии. Связавшись с коллегами, они выяснили, что рядовой Джонсон погиб при неудачной зачистке гнезда на восточном побережье США. Видя большие потери, командование приняло решение затопить гнездо, благо технические возможности позволяли, и океан недалеко. После затопления твари исчезли. Через месяц останки погибшего в Северной Америке солдата нашли в новом гнезде под Сиднеем. Мы долго разрабатывали теорию. Продолжал свою речь Карбок. Провели массу экспериментов. Первые результаты появились год назад, когда по изменению гравитационных полей и спектров некоторых изучений удалось определить узловые места гнезда, такие как переходы и порталы. С тех пор аппаратура совершенствовалась. Однако мы по-прежнему не знаем, откуда изначально приходят чужаки. Может быть, из некоего параллельного пространства, возможно, из неизвестной аномальной области нашей галактики. Нам не хватает данных. И как вам может помочь этот портал? Между порталом и обычным переходом разница не принципиальная. Можно сказать, что портал является усложненной формой перехода. Вторжение дало очень сильный толчок к изучению природы пространства. Результаты исследований позволяют сформулировать ряд теорий, которые помогут определить истинную структуру нашей Вселенной. Для неискушенных практиков вроде вас, дорогие мои, это означает, что мы сможем не только точно устанавливать количество ярусов в гнезде, но и определить, откуда изначально пришли чужаки. Позднее, если удастся создать достаточно чувствительную аппаратуру, гнезда начнут обнаруживаться на стадии формирования. Вот так-то. Собравшиеся помолчали, осмысливая информацию. Потом хором загомонили. Понять, кто что говорит, было невозможно, но общий настрой сводился к тому, чтобы помочь ученым. Радость от неожиданного известия настолько вскружила головы, что рассуждать здраво никто не хотел. Неудивительно. Впервые нам дали понять, что есть шанс когда-нибудь закончить эту бессмысленную войну или хотя бы выяснить ее причины. Коробок стоял, наслаждаясь моментом триумфа, и поглядывал с видом победителя. Пришлось создать сферу тишины и подождать, пока взгляды постепенно перешли на меня. Добившись всеобщего внимания, я снял сферу и обратился к ученому. «Пара вопросов, Моисей Львович. Скажите, четыре месяца назад мой полк штурмовал семиярусник. Почему вы не обратились ко мне тогда?» «Да потому что не было готово ничего!» «Вы знаете, с какой скоростью происходят современные открытия?» – взорвался коробок. «Сейчас не двадцатый век, когда каждая теория проверялась несколькими независимыми исследователями. Все делается молниеносно!» «Хорошо. Почему вы не хотите немного подождать? Я уверен, это не последнее гнездо с порталом. Есть и другие, не такие опасные». Моисей Львович замялся. Но раньше начнем, раньше и первые результаты появятся». Видя, что такое объяснение никого не устроило, он фыркнул и раскололся. «Европейцы и китайцы уже исследуют строение портала. Мы рискуем опоздать». «Разве соглашение об обмене информацией перестало действовать?» «А что соглашение? Всегда можно сказать, что это их личные разработки, и под соглашение не подпадают». После короткого размышления Чижов выдал резолюцию. «Посмотрим. Все зависит от того, какие ярусы соединяет портал. Если второй конец расположен не очень глубоко, взрывать не будем». «Портал не кишка! У него конца нет!» Коробок оставил за собой последнее слово. Отряд Зубного и Сэма быстро зачистили первый ярус, управились за час. Хороший результат, если учесть, что пришлось брать под контроль целых пять переходов. Сюрпризом стало наличие творить третьего уровня. Не так, чтобы много, но сам факт их присутствия настораживал. Единичные случаи появления сильных чужаков на верхних этажах гнезд считались нормальными, в отличие от текущей ситуации. Почти половину убитых чужаков мы ожидали встретить глубже. Свежие силы сразу пошли на второй ярус, оставив товарищей зачищать первый и отдыхать. Я со злобным и прямиком направились к порталу, не отвлекаясь на посторонние раздражители. У нас своя задача. На подходе возникло слабое давление на астральный щит. Стражники заметили нас. Я едва успел сказать об этом остальным, как сразу последовала стремительная атака какой-то неизвестной твари. Сотни тонких нитевидных щупалец ударили в выставленный щит огня и проломили его». На мгновение все замерло. Колышущаяся масса охватила святую броню, окружавшую злобного, и пыталась раздавить ее. Задержка вышла недолгой. Одновременно последовало сразу три удара. Вася мечом света перерезал тянувшиеся издалека нити. Черныш мгновенно выставил перед всей группой ледяную стену. «Давай нам передышку». Я ударил в приоткрывшийся разум твари остро сфокусированным пучком ментальной энергии. Судя по всему, попал, потому что давление на щит исчезло. Злобный покрутил головой, приходя в себя. «Ну, нифига себе! Какой уровень?» «Десятый. Думаю, не ниже дамы». В неофициальной классификации прижилась карточная терминология. Чужаков, способных создавать знаки первого уровня, называли валетами, второго – дамами и так далее. Пошли дальше, держа сразу два щита, ледяную стену и невидимый заслон. Последний, будучи знаком третьего уровня, пожирал много оболочки, зато обеспечивал куда более надежную защиту, чем остальные. Правду сказать, мы не ожидали столкнуться с таким необычным приемом. Обычно твари предпочитают плотный контакт. Подземелье напомнило, расслабляться смерти подобно. И хорошо, что напоминание пришло не на глубоких ярусах. Снова появилось давление на астральный щит, на сей раз более осторожное. Группа успела продвинуться шагов на двадцать вперед, прежде чем последовала еще одна атака. На сей раз оба стражника действовали вместе. Одновременно с потоком нити из коридора появился окруженный языками пламени громадный силуэт метра три высотой. Он выдохнул в нашу сторону поток огня, снесший ослабленную ледяную стену и существенно повредивший заслон. Конечно, на самом деле дыхание было видимостью. В действительности чужак ударил каким-то знаком третьего уровня. Позднее я поройсь в своей памяти. Возможно, знак удастся восстановить. Одно из преимуществ ментата заключается в возможности с легкостью оперировать своим разумом, в том числе по мгновением восстановить прошедший день. Четыре наших одновременных удара буквально взорвали надвигавшегося чужака. Нам в прямом смысле слова удалось пройти его насквозь. Ошметки плоти висели на стенах и потолке густой, маслянистой бахромой. Я восстановил заслон, и щупальца оставшейся твари бессильно бились о него, пока мы шли вперед. Вблизи убить ее не составило труда. Оставалось решить, как теперь следует поступить. Уничтожать портал не хотелось. Коробок сумел заразить нас своим энтузиазмом, хотя в любое другое время я бы с радостью его сломал. В моем отношении к порталу имелось кое-что личное. В конце концов, именно по вине такого вот сверкающего блюдца в свое время погиб палач. Мы были первыми, кто столкнулся с этим явлением. Предполагалось, что на втором ярусе обнаружился еще один переход. Послали группу бойцов, которая не вернулась в контрольное время, и мой друг решил сходить проверить все сам. Стражники, охранявшие портал, уничтожили почти все его отделение. Об их судьбе поведал единственный выживший. «В тот раз нам пришлось уйти из гнезда проигравшими». Оставлять портал открытым никто не хотел, иначе чужаки с той стороны смогут использовать его для подъема на уже очищенные ярусы. Требовалось заблокировать второй его конец. А как это сделать, никто не знал. Прежде таких задач не возникало. «Пройти без подготовки нельзя», – рассуждал Вася. «Тамошние стражники убьют. Может, сюда их выманить? Гранату кинем, они и полезут». Решили попробовать. Прежде такая тактика срабатывала. Мы разместились вокруг портала, представлявшего собой затянутой тонкой пленкой отверстия в стене. Вася, как автор предложения, сунул в мерцающее блюдце гранату и быстро отбежал в сторону. Секунд через пять показалась первая туша чужака, и все мы начали тихо ругаться. Мало того, что он был покрыт толстым слоем брони, так еще и зеркало на себя навесил. Пак набросил на тварь кляксу, разъедающий щиты знак. И мы со злобным бросились к чужаку. Кляксе требовалось время. Проще попробовать холодным оружием. Возиться пришлось долго, секунд двадцать. Попутно уворачиваясь от хвостовидных щупальцев, пока знак не проел зеркало. За это время Черныш и Вася успели убить еще одну тварь. Какого-то не слишком резвого ментата. И уже хотели прийти к нам на помощь. В схватке еле шился копья. Чужак разрезал наконечник ударом щупальца. Бросили еще одну гранату. На сей раз гостей не последовало. Теперь можно идти на другую сторону. Ничего интересного там не оказалось. И это лучшая новость за сегодня. На скидку мы определили ярус седьмой, может быть восьмой. Отослали наверх с известием Черныша. До тех пор, пока Чижов не пришлет подкрепление, оборонять портал придется нам. Тем более, что две трети оболочки еще полны. За все время, что наша группа штурмувала портал, ждали обещанного взвода во главе с Холодным и помогали устанавливать защиту. Бойцы успели зачистить второй ярус и пошли по второму кругу, чтобы гарантировать уничтожение всех чужаков. Чижов решил, что блокировать переходы бессмысленно. Не хватит ни времени, ни сил. Поэтому штурм третьего яруса собирались начать с минуты на минуту. По результатам его станет ясно. Пойдем мы сегодня глубже или продолжим операцию завтра, после отдыха. Я выбрался на поверхность, подошел к Чижову. «Пока все идет хорошо», — он обедал и кивком предложил мне присоединиться. «Всего два раненых, второй уровень. Твои сейчас пойдут на третий ярус, остальные отдохнут. Ты уверен, что спускался на седьмой?» «На восемьдесят процентов». «Если бы я не боялся сглазить, то сказал бы, что портал нам самим пригодится, не только научникам». «При условии, что мы быстро сумеем занять седьмой ярус». Снизу, в сторону портала, шел непрерывный поток чужаков. Они подходили по одному или парами, и уничтожение их сложности не представляло. Но силы у охраны таяли. Будем надеяться, давление ослабнет. Или придется послать еще один взвод. «Людей мало», — озвучил мою мысль Чижов. «На такое гнездо нужно в два раза больше бойцов, желательно третьего уровня. Только где их взять?» Я кивнул и вновь спустился вниз. «Проверить своих». Несмотря на то, что по званию Белоснежка стояла ниже того же Кольцова, командовала в нашем спаком отсутствии она. Весь ее взвод был натренирован действовать именно против сильных чужаков. Две четверки и одна тройка с Ольгой во главе. Поэтому сегодня ударной силой станут они. У второй половины нашего отряда более узкая задача. «Все готовы?» «Да, все нормально», — кивнула Белоснежка. Спустимся вниз и пойдем по кругу. Мой взвод зачищает туннели. Комбаты с напарниками разбираются с переходами. Охрана переходов на плетке. Что с порталом? Пока стоит. Моя помощь нужна? Слушай, командир, может ты один сходишь? А мы приберем, что останется? Обиделась. Решила, я ей не доверяю. Напрасно. Будь это правдой, я вообще не позволил бы ей командовать. Я хочу посмотреть, чему вы научились. Видимо, Белоснежка хотела добавить что-то вроде «вот и смотри», но удержалась. Какая-то странная у нее сегодня аура, словно появился некий дополнительный фактор, действующий на ее состояние, неизвестный и сильный раздражитель, может, с Мальцевым поругалась. На сей раз зачистка прошла не так гладко, как нам хотелось бы. Появились тяжелораненые. Командир моего 2-го батальона Сергей Кипа Киперин получил сложный перелом ноги, отягощенный отравлением, и выпал из строя минимум на неделю. Даже с ускоренной регенерацией Сергей владел третьим уровнем мастерства, и новейшими методами лечения несколько бойцов пришлось отправить в Москву, потому что до конца операции они не поправятся. Впрочем, все остались в живых. Чижов проговорился, что такого удачного начала не ожидал. Поэтому, пока мой отряд отдыхал и при поддержке псионов Сэма еще раз прочесывал ярус, отряды Злобного, Бородина и Мальцева готовились к штурму четвертого этажа. Нам вновь придется заняться порталом, точнее говоря, его охраной. Черныш остался руководить бойцами. Вместо него к нам присоединился Сэм с дедом. Сильные маги, но и стражники в этот раз должны быть сильнее. Обжегшись на молоке, дуют на воду. «Еще на подступах к порталу мы выставили слон и огненный щит. Как ни странно, перестраховывались или сыграла свою роль численность отряда, но первого чужака, двенадцатый уровень, мы уничтожили без проблем. Сначала я, Вася и Сэм пробили выставленный щит. Затем злобный плетью барлога развалил чужака пополам. Хороший знак, сильный. Я плетью еще не владел. Надо бы попрактиковаться». Второй стражник, похожий на гибрид гигантского ската и росомахи-чужак одиннадцатого уровня, сумел пробить копьем воды оба щита. Но на этом его успехи и закончились. Дед ловко метнул ледяную стрелу, и добить обмороженного противника не составило труда. «Ну что?» — злобный приподнял маску и сплюнул. «Ломаем или гранату внутрь кинем?» «Гранату. Убьем твари сейчас. Меньше работы в будущем». «Очень, очень правильный подход». Мы заняли позиции. Вася подошел к порталу с гранатой. Он еще не успел отбежать в сторону, как показался первый чужак. Помнится, я успел подумать, что с порталом сегодня нам не везет. Мало того, что выполз живчик, мало того, что на нем висело зеркало, так он еще и создавал какой-то знак по виду третьего уровня. А потом времени на рассуждение не осталось. Организм привычно провалился в транс ускоренного восприятия. Злобный и Сэм бросились в стороны, уходя от сверкающего потока молний, в то время как я лихорадочно создавал коровий язык третьего уровня. Успел. Знак хоть и сожрал четверть всего запаса моей оболочки, зато снял с зеркала заодно счастью шкуры твари. Добил ее дед заранее подготовленным хрустальным когтем. Второй чужак, неуклюжая туша которого еле проползла через портал, отравил своим ядом все туннели вокруг площадки, на которой происходила драка, но особого вреда не причинил. Мы успели сбежать до того, как резина масок стала разлагаться. К тому же на каждом из нас висела по амулету ядолову. Можно сказать, группа легко отделалась, всего-то надорванными связками у меня и Сэма, и вывихнутой кистью Васи. Завтра будем как новенькие. Если сегодня не произошло ничего экстраординарного, мы сможем взять два яруса, не меньше.